Идя с Украины, Сенька пришел в Воронеж, но вместо города увидал жалкие хаты, кое-где построенные на старом пожарище. В из хату старой бабы попросился ночевать. — годуй пить исти нема. — Есть свое, бабуся. Укладываясь спать на глиняном полу, полюбопытствовал. — Бабуся, а кто ваш город зорил? — как пришла година, колись злодиюку москали и строчували. С тенькой прозувался. Та притикши инши злодиюки сгуляй поле и пожгли. Та в пекло посували воеводу Булхвиста. Добро, — подумал Сенька. потом они поминки есть. Пожар Воронежа. Бабуся, а когда то было? та да за року ранись его. Значит, в году 1671-м. Чего, мовишь, не ведаю року. Сенька заснул. А утром сказал старухе, «Спасибо, бабуся». Он ушел и на месте Воронежского острога нашел площадь, Щепной прозывалась, на площади базар. На базаре Сенька купил хлеба и чесноку, а в ближайшем шинке — водки. Поел жареной колючей рыбы видом, как ерш, и пошел на Бориса Глебск. По дороге его подвезли на валах, и он подремал, лежа в телеге. В Борисоглебске на Харчевом дворе закусил, ему дремалось, он прислонил голову на ладони у стола и слышал в дреме, как говорят кругом. И мают гораздо разенцев. Суда нет, прямо садят на кол. Лобови в засеке бой был. Тамбови побольше боев. Сенька огляделся и подумал. Поспевать надо к Саратову. А жив ли там старик на ум женой? Шел на восток. Взял немного влево, и тут ему путь пересекла река. Сыскал перевоз с поробом, перевозили лошадей. Перевозчику уплатил две копейки, тот снял шапку, поклонился. «Какая река? Название ей!» «Ворода, матушка, добрый человек, кормилица наша!» Лошадей пастухи угнали, осенька Сенька пошел, оглядывая извилистую дорогу, и сились вспомнить места... где когда-то ехал с бозом Соли. «Надо попадать на Балатов», — думал он, — ночевал в степи. не скоро дошел до села Балатова и едва его узнал. Зимой стояли, была в нем церковь и большой харчевой двор. Теперь церковь сожжена, двор остался пустым, и все хаты на селе покинуты пусты. В одинокой хате заброшенного харчевого двора в задней половине ночевал, но спал плохо. Сотни мышей лезли к Сенькиной суме. Сенька их смахивал на пол, а они снова приступали, грызли кожу. Он встал с лавки, где устроился на ночлег, повесил суму на спицу, лишась изголовья, но мыши не отступались, ползли за пазуху, чувствуя хлеб. Тьма миновала, забрежжило утро. Сенька отряхнулся, надел суму и вышел. «Дорога нудная, да теперь и Саратов не за горами», — думал он, спешно шагая. Он так спешил уйти дальше, что не давал себе отдыха и нигде не садился. Знал Сенька, что за Балатовым, но близко к Саратову, есть еще река. Название той реки ему памятно Извозчики с солью, помогая лошадям поднять ваза в гору, крепко ругали реку. Истинно ты, медведица, будто распутная баба чтоб штоптя. Медведица завсегда проклятая река. И летом, где бреди по колено, а где так колокольню с крестом покроет. Шел день до реки. Не дошел. Уснул в степи в кустах бурьяна. Еще день шел, шел так, как будто за ним кто гнался. С Балатова проезжий мужик посадил Сеньку подвести, Сенька, давай ему немного денег, спросил. «На Саратов эта дорога доведет?» «Ни-и», мотнул головой мужик, неторопливо вытряхивая пыльную шапку о колено. Показал влево. «Шуйцу забирай, выбредишь на покровке, десною ударишь, в гору пойдешь. Оно и не круто, да тебе не гоже. Там селище мордовско. Саратова с пути не увидишь, он едино будто в котле». Дорога загнула, Сенька сошел. Мужик еще раз крикнул а «Ашуйцу забирай!». Сенька шел давно, устал, да без дороги идти сомнительно. В дырье сапог набивалось песку. Сел бурьян отдохнуть, убедал конного татарина. У седла аркан, саадак. Саадак и колчан, стрел и лук. Сенька вскочил, крикнул «Эй!». «Урус, чё?» «Как лучше идти на Саратов!» Татарин выдернул лук из садака, погрозил им. Сенька из-за пазухи показал дуло пистолета. Татарин засмеялся, махнул левой рукой и еще левее показал, чем мужик. «Сарытау!» Идя, Сенька разбрелся на старую дорогу, заросшую бурьяном, местами занесенную кучами песка. Она велась, минуя Балатова, по виду на северо-запад. В Воронеже кто-то говорил Сеньке, что мимо Волги, встарь, гоняли с Астрахани царю лошадей. «За мест Саратова по этой дороге убредешь в Тонбов», — подумал Сенька. «Идя к Саратову, если назад оглянуться, будет между Откарском и Балатовым». Подошел гулящий к реке Медведицы и не нашел перевоза. У берега он встретил человека по виду охотника кафтан рядный рукава оборваны выше локтей через плечо на набечевки колчан в колчане пук стрел в руках старинный лук тетива из бычьих кишок крученная эй человечи чего те перевоз где дорога дали к югу там и перевоз далеко идти сверсту подайся будет село копные Так, не доходя села, ежели пойдешь берегом, уток наглядишь, кинь камнем. Добро, увижу, кину. Сенька был рад перевозу, хотя село и недалеко, а вечер близится, и солнце стало красное, как опущенное в кровь. Село? Неведомо, кто есть. А ну, как Балатова пусто. Он сел в лодку, перевозчику тут же дал алтын, Тот, раньше чем взять весла, перекрестился, сказал «Спасибо, спаси тебя Бог! Последний ты, больше перевозу нет!» Он спешно высадил Сеньку на другой берег, и по лицу, так показалось Сеньке, перевозчик чего-то боялся, а может быть и жалел кого. Сенька не стал расспрашивать перевозчика, в воздухе темнело и похолодало. За Сенька продолжал идти по берегу на юг. Прошел село Копены, молчаливое и будто вымершее. Оно стояло теперь за рекой перед дубовой рощей, которая клином рослых деревьев упиралась в реку. По тропе она вела по берегу реки. Сенька пришел в деревню и тут решил поискать ночлега. Пойдя в деревню, огляделся. Избы как бы притаились и присели к земле. нигде ни звука только в дальнем конце деревни в крайней избе плакал ребенок женский голос уговаривал а ну а ну не плачь!» сенька заглянул в избу баба дай приют на ночь поди поди боюсь я хозяина вору увели в засеку а ты приют где засека да близко тут за леском у рощи на той стороне реки каких людей? «Ой, каких! А ты из каких? Не стрелец царской?» «Не, я прохожий». «Прохожий?» «Ну уж сказала про хозяина, так и дальше скажу. разинцев засека. И... и беда наша, убьют хозяина, тады помирать нам с Микешкой. А ну не плачь!» Ребенок, увидав чужого, перестал плакать. «Переехал и назад нельзя. Перевоз кончен, а то бы сесть за секку за правду Атаманову», — думал Сенька. «Какой тебе приют надо? Тут наши сено под горой. сена довольно. Заройся да и спи». «Мышей боюсь. К хлебу лезут. Пазуху тоже. И глаза колет». «Поди, коли, в губно, на зады. Сена нет. Есть солома да мелка кармина». Мягко спать, а у меня, младень, соснуть не даст. Ребенок, помолчав немного, снова начал плакать. Сенька ушел. Темнело скоро. Он постоял над рекой, на берегу видал черные большие ряды стогов сена, но не пошел к ним, пошел в гумно, хотя идти было дальше. С ума за плечами, с пистолетами, панцирем и баклагой грузила. От нее ныла спина, хотелось спать. Так как, спеша дойти до Саратова, он почти не ел и худо спал. Гумно с одностворными воротами покрыто только наполовину от реки. Также со стороны реки шли закоренки. Два из них пустые, в дальнем от деревни набита доверху мелкой карминой. Сенька залез в мелкую солому, перемешанную с умолотом. Лицом он приладился к стене и, погрузясь, зарылся с головой. Снизу из стены продувало. Сенька там нащупал отверстие и, еще немного углубившись, увидал щель, широкую между бревнами. Он пожалел, что не поел на гумне. Здесь пить и есть было невозможно. За рекой услышал говры стук топоров. Потом вспыхнул огонь. Сенька приладился к щели, отломив кусок гнилой щепы, мешавшей глядеть на реку. и теперь ясно увидел косматую засеку, видимо, поверх окопа нагроможденную из телек и неокорзанных деревьев. Окоп плотно примыкал к роще одной стороной, другой шел вдоль берега. Деревья рощи росли к самой воде, а иные купали в воде, наклоняясь в пространные ветки. Роща дальним концом прямо упиралась в лес, а левее были степи. Люди из засеки близ самой реки развели костер, кипятили котлы с кушаньем. Выходили из засеки с рогатинами, топорами и луками. Переговаривались, заглядывая в котлы, но шуток и песен Сенька не слышал. «Ждут», — подумал Сенька. «Плохо, ребята. Луки, топоры, рогатины и пади падение одной пушки, а у царских псов всего довольно». И как бы в ответ на Сенькины мысли, за засекой заржала лошадь. "Видно и казаки есть. Чего же у огня их не вижу?" Глаза Сеньки стали слипаться. Кармина грело, как одеяло. Он загнул под грудь суму и заснул. От громкого голоса и конского топота проснулся. "Воевода, князь Юрий, вот они воры, их обоз". Было утро. перебираться в засеку поздно. Он глянул на берег реки и на засеку. Светало скоро. огонью реки чуть дымил, и ни одного человека на виду не было. К реке на рыжем коне подъехал, видимо, сам воевода, в старом сером кафтане с саблей у бедра. На седле не было пистолетов. Борода у воеводы полуседая, лопатой. От его заросшего грязной щетиной лица шел дым. Воевода, к удивлению Сеньки, курил трубку. И Сенька, вспомнив, щупал свою в кармане штанов, но ее не вынул. «Закурить можно сжечь гумно». Воевода медленно разъезжал взад и вперед по берегу. Когда поравнялся с засекой, оттуда прожужжала стрела. Она высоко взметнулась над головой воеводина коня. Воевода не шевельнулся в седле. Курил и за реку не глядел. Он как будто считал копны сена. За ним в малиновом кафтане в Стрелецкой с красным верхом шапки ездил боярский сын. Воевода остановил коня, сказал громко «Клич стрельцов!» Боярский сын, повернув лошадь, ускакал. Далеко за губном, где лежал сенька, забил барабан. Стал слышен многие конский топот. Топот ближе и ближе. Сенька видел только передний десяток стрельцов в желтых кафтанах, на черных конях, с саблями и мушкетами. «Палена, мышь! Переход, латьте! Надо измерить воду!» Два стрельца въехали в воду, вода по брюхо лошади. Из засеки выстрелили. Один из стрельцов упал в воду мертвый, другой спешно выбрался обратно на берег. За ним выскочила и лошадь убитого. Воевода как бы не заметил, что убили стрельца, сказал «Какой переход, паленая мышь, лучше!» Стрелецкий десятник в кафтане мясного цвета в новой стрелецкой шапке, тронув плетью коня, подъехал к воеводе. «Дозволь говорить, воевода, ну, паленая мышь!» «Думно мне раскидать деревню по бревну, с бревен досок мост собрать!» И первого тебя, паленая мышь, в новой шапке голым гузном поволочь по тому мосту. Стрельцы, окружая воеводу, смеялись. Воевода, молча набив трубку, закурил от трута, поданного одним стрельцом. Закурив, сказал еще. В бревнах кони ноги поломают, а иные на гвозди напорются. Не льет доски тоже не мост, а помеха. Сорви башку. Ей, стрельцы. «Ройте в воду сено! Хватит забучить реку!» Сказал и отъехал в сторону гумна. Сенька видел, что когда воевода курил, то слюни текли по бороде, падая на гриву коня. Стрельцы спешились, на берегу закипела работа. Копные опрокидывали в воду. Воевода крикнул. «Стрельцов убрать! Звать бучить реку дотошных солдат!» Стрельцов сменили дотошные в лаптях, в мужицком платье солдаты. Сенька глядел, и кулаки его бесцельно сжимались. Он чувствовал себя так же, как в Коломенском во время медного бунта, бессильным, одиноким против громадной силы. К воеводе увидал Сенька, полубегом подошла баба с ребенком на руках, кинулась перед конем воеводским на колени и завопила слезно. «Не губи, батюшка, милостивец, помилуй бедных!» Сенька узнал бабу, где просился на ночлег. — Чего тебе, палена мышь? — Сено-то сено, ой, батюшка, без сена скот изведется, рубят по морям, без сена-то Деревня ваша на слом, бунтовщики. Ведомо, мужья в засеке сидят, а вы плачете. Рубят воду, дети бунтовщиков. Сенька выволок из сумы пистолет, но стрелять нельзя. Низко. Он стал проковыривать дулом пистолета шире щель, а в голове была мысль — убьют черта! Живой в руки не дамся и конец пути! Но баба взвизгнула, вскочила на босые ноги, крикнула звонко. — Ирод ты, каменная душа! Чтоб тебе на том свету котел с малиной! «Сатане тебе! В когти окаянному!» Боевод откнул коня каблуком рыжего сапога в бок, отъехал. И Сеньке не видно его стало, только слышал голос. «Стрельцы, киньте бабу с отродем в воду! Река палена мышь станет мельче!» Баба бросилась бежать. Сенька ее не видал, но где-то слышался ее голос. «Ой, роды Ой, бедные мы!» Все нагрузили, и река на другом берегу, видел Сенька. Затопило место, где вчера разинцы разводили огонь. — Эй, паленая мышь, двинь к реке пушки! — услышал Сенька. — Бей зажигательными ядрами по роще! Задрожала земля. Видимо, волокли пушки. За рекой где-то всплыло солнце, но свет его тускнел от выстрелов из засеки, из берега от стрельцов. Услыхал Сенька, ударила пушка, потом еще и еще. Огненные клубы, роняя деревья, зажигали кусты, и скоро от примет огненных загорелся край рощи. Из засеки, видимо, выстрелили из старой пушки под отошным солдатам, таскавшим в воду сена. Но огонь пушки пошел вверх столбом. Воевода закричал «Палена мышь, шваров пушку разорвала! Гей-стрельцы!» «Ратуй!» На конях через реку, стреляя из мушкетов, направились стрельцы. Иные падали в воду от выстрелов, пораженные стрелами и пулями. В воде барахтались раненые лошади и люди. С реки на сеньку потянуло запахом гари и крови. Зажигательные пушки почти не смолкали. Лес горел, ветер шел с севера, деревья падали на засеку. Все новые и новые сотни стрельцов переходили на конях реку, и Сенька по цветам кафтанов видел, какого приказа стрельцы. Прошли стрельцы мясного цвета кафтаны головы Александрова. Прошли светло-зеленые приказы Артамона Матвеева. Андрея Веригина — багровые кафтаны. Ими река будто кровью покрылась. Они приостановились... Иные упали с лошадей, раненые, кинув коней, брели на берег обратно. Из засеки по чьей-то команде отчаянно били из ружей, а стрелами близко поражали наступавших стрельцов в лицо. «Палена мышь, ратуй!» — кричал воевода, не подъезжая близко к берегу. «Страшного боярам вора в Москве на коле по частям разняли. Этих сорви башку живых на колья взденьем!» «Ратуй, государевы люди!» Столетние дубы и платаны, рощи, подожженные ядрами, падали на засеку, а ветер шел на нее же, раздувая пожар. В дыму, в огне, в треске и грохоте пушек, и ружей люди на берегу бились в притин, мелькали среди горевших телег и деревьев, дымящиеся бойцы с топорами, рогатинами, и бой был жестокий. Стрельцы первым натиском не могли взять берег, но огонь был пущий враг разинцев На них загоралось платье, и рухнувшие деревья с пылающими сучьями убивали хуже пушек. Кто-то громко крикнул, и над засекой пронеслось, и за реку отдалось роковое слово. «Эй, мужики, отступи из огня и не сдавай боя!» От огня рухнула вся засека. Сенька увидал сотню или меньше конных казаков, скакавших от засеки мимо леса в степь. Мужицкие повстанцы сгрудились, храбрые бились насмерть. Слабые бросали топоры и рогатины кричали. — Челом бьем! Сдаемся, воеводи! Не бей нас, государевы люди! Милуйте, Полё на мышь, мы вас помилуем! Кто-то просил воеводы. Сенька не видел ни того, ни другого. Воевода, князь Юрий. Вели запалить воровскую деревню. Переходи, мышь Запалить надо село Копены. Там церкова, воевода-князь. мышь образа вытаскать, а церкова пущай горит. Поп-бунтовщик сидит в засеке. Люба, воевода-князь. А ну и я сорвим башку. Еду суд бунтовщикам навести. Сенька видел, как грузный конь воеводы медленно, но прямо переносил через запруженную трупами людей и лошадей реку сутулую фигуру в выцветшем стрелецком кафтане. «Пушки переноси!» — крикнул воевода, полуобернув волосатое лицо. «Люба, князь Юрий!» Пожар лесной углублялся вдаль рощи. на реку несло гарью кустов и валежника. И еще раз слышал Сенька за рекой голос воды «Сорви башку! Заводчика, папа Копеновского, вести ко мне! Атамана Донского, мурза Кайка и мать конным стрельцам! Люба!» Сенька выждал на гумне, когда вся воинская переправа Юрия Борятинского ушла за село Копены. копены горели искры и головшки мелкие ветерки дал на другую сторону реки медведицы в этом месте Медведица медведицаёрст за пятнадцать была узка и мелка сухое лето еще более высушило реку осень начиналась, но дождей было мало Нашлись головы засек в узком месте заломить на рощу надеялись и не чаяли, что от рощи вся беда. думал Сенька, сидя на верхнем бревне Закаренка. Он выпил водки и съел все, что было куплено по дороге. Закурил, еще подумал. Теперь до Саратова дойду и впроголодь. Разделся, снял кафтан, натянул на плечи панцирь. Надевая панцирь, вспомнил Ермилку Пестрова. «Где-то он, удалая голова, ходок...» никакого пути не боялся по кафтау подтянул кушак сунул за кушак пистолеты трогая пальцем кремни маленький пистолет третий до разина сунул в пазуху ты будешь со мной пока голова цела эх батько послал за ветром не дал за себя постоять надел суму, отряхнув накинул армяк Из стены переруба посреди гумна, пара суток, выдернул дубовый кол. Раньше, чем выйти, осторожно огляделся, пошел чуть уклоняясь влево. Сенька почувствовал силы, когда поспал. С колом в руке идти было легче, хотя он шел, избегая дороги. Навстречу ему попадали кусты, иногда перелески, редко озерки. Перелесками, чтобы не сбить путь, шел прямо. Мокрое надо было обходить. Сенька иногда щупал пистолет за пазухой. Нападут многие, бой станет не под силу. Так есть чем кончить себя. Он решил в день одолеть путь до Волги, но захватила ночь. Вышел месяц, и по месяцу Сенька видел, что идет к Волге. Чаще стали попадаться кусты. а кусты и кокорья в конец и задрал сапоги. Торчали портянки, а когда шел песчаным путем, набивалось песку, разъедало ноги, но сильному человеку все казалось нипочем, лишь бы достигнуть желанного. В одном месте среди кустов Сенька разошелся на полянку, сухую, ровную, с мелкой травкой. «Это место для меня», — сказал он, довольный, сел и решил отдохнуть. Не снимая армика, столкнул с плеч суму и вынул баклагу, выпил водки, полную крышку. Порылся в суме, нашел краюху хлеба и последний дадоем решил прилечь и вытянуть ноги, чтобы потом легче было идти. Подложил под голову суму от водки и ходьбы разогретому Приятно было протянуться на холодной траве. Уснул почти незаметно, держа правую руку в пазухе у пистолета. В дороге Сенька привык чутко спать. Теперь сквозь сон ему послышался говор, и даже как будто лошадь фыркнула. Сенька открыл глаза. При ярком свете месяца увидал. К нему из кустов шел стрелец. «Рослый! Широкоплечий!» в знакомом полтевском кафтане. «Эй, раб!» — крикнул стрелец. «Тебе чего, белый кафтан?» «Поспал будет, едем с нами». «Куда?» — снова спросил Сенька. «Куда увидишь по дороге? Ну же, черт!» Стрелец, широко шагнув, закинул руку на рукоять сабли. У Сеньки с годов мальчишества была одна привычка, которой отец Лазарь и брат Петруха удивлялись. Стрелять из пистолета. От матери Секлитеи за стрельбу попадала батагон, так как Сенька стрелял куда попало и навострился, не целясь попадать почти без промаха. Сенька сел на траве, в правой его руке быстро мелькнул пистолет, раздался выстрел, и стрелецкая шапка с верхом черепа мелькнула в воздухе. Стрелец не охнул, только вскинул руками и рухнул навзничь. Сенька сунул в пазуху оружия, вскочил на ноги, выдернул другой пистолет и выстрелил поверх куста. За кустом на лошадях сидели еще три стрельца, при луне велея кафтанами. Один из них держал на поводу лошадь убитого. От выстрела Сеньки средний уронил голову на седло. Двое, повернув лошадей, поскакали, видимо, к дороге, туда, откуда шел Сенька. Они уводили лошадь убитого и того, другого, тоже, не то убитого, не то тяжело раненого. Сенька быстро зарядил разряженный большой пистолет. Заряжая, он ждал, не вернутся ли его и мать. Но стрельцы за ближним перелеском пропали из вида. Сунув за кушак заряженный пистолет, Сенька подошел и оглядел убитого. лицо убитого было не наглядеть, но стрелец казался сильным человеком, с длинными руками и ногами. На кушаке кафтана сабля и ременная плеть. А сверх кушака, обогнув корпус, велась тонкая веревка. «Дозор! Ловить разенцев!» — подумал Сенька, и, нагнувшись пястью руки, примерил рыжий стрелецкий сапог. Сбросив армяк, присел на траву, сдернул свои изношенные сапоги, снял сапоги с убитого, переобулся поднял с земли с уму, накинул армяк, сказал. — Спи, стрелец, больше от тебя ничего не надо. Сапоги пришлись в пору, тугие в голенищах немного, — думал Сенька. И в том беда, что по ногам меня иной примет за беглого стрельца. Он спешно пошел и, побаиваясь погони, стал сильнее забирать влево. В голову лезли неотвязно мысли «Дойду твою воду, пошлет и мать!» «Думаю, не скоро дойду твою воду, с расправой далеко ушел!» Сенька шагал и в так своих шагов шептал «Спать некогда, спать не время!» Шел, не разбирая мелких болотиц, в одном месте провалился выше колена. Узкие голенища сапог выручили, воды в сапог не налилось. Сенька не знал нрава воеводы Борятинского. Если б стрелец сказал ему, воевода-князь Юрий, «Вор убил двух стрельцов, дай взять людей и мать того вора», Борятинский бы крикнул. «Становись в ряд, палена мышь! Рубить буду! Двух убил вор, а двух трусов я убью!» Сенька заметил, что к утру он попал на распаханные пустоши. «Эгэ, семён Саратов близко!» Сказал и рассмеялся, хотя и не любил смеяться. Пистоли не все заряжены. С удовольствием выбрал место на краю заросшей сухой канавы, скинул армяк и суму, зарядил дар разина, сунул за пазуху и чувствовал, что против его воли ноги дрожат. Ху, доел, и все тут. Он ошибся, что скоро Саратов. Только к вечеру, когда восток, где всходит месяц, зажелтел под голубым облаком, Сенька по губну с плоской крышей, на которую всегда глядел, когда выходил на сарай избы старика Наума, догадался, что там, вдали за Волгой, покровки. Пошел и чуть не сел на радостях отдыхать, выйдя на знакомую дорогу. Тут мы ехали с солью. И вдруг ему стало тоскливо. — Чего я радуюсь? А как нет стариков? Опять ходи по чужим, ищи подворье Когда подумал так, то почувствовал тяжесть всего пройденного пути и устало двинулся по дороге в сторону Волги. Он глядел на пустыри, там за ними в низине изба, и чуть не запел от радости. В окнах избы на наума мигал огонь. Сенька на радостях, что нашел огонь в знакомой избе, распахнул дверь, шагнул и захлопнул так, что в позах избы затрещало. Перед огнем печи, на скамье, старик на ум дремал. Он вздрогнул и зашевелился. — Тут кто? Крещеный? — Я, — сказал Сенька. Сунул на лавку сброшенный армяк. Под него загнел пистолеты. С умой за плечами подошел к огню. — Не наш чужей левиш! — ворчал старик, разжигая лучину, лежавшую на шестке. Огонь в руке старика дрожал. Осветил лицо Сеньки. «Григориюшка, ты ли?» «Я дедушка». «Ну, слава богу! Три старика, к ним младой в придачу». «Ты не один живешь?» «Не один! Время поздает, они же старые козлы бродят, прибредут уже. Поздоровали, ездил. А то после». «И то после. Боли солевары те ко мне не заходили». «А ты скидайся, отдохни с дороги!» Сенька сбросил суму на лавку, из сумы вынул оловянную баклагу с водкой. «Для свидания. Выпьем?» «Выпьем, храни Микола. Помянем мою старуху. Ой, померла бабуся». «Сороковуст справил. Ушла. Меня ждет». Боялся, что обоих вас нет. Думал, когда дошел. «И что?» «Помаялась будет! Ну, у Бога не горит! Так поминки справлять на стол свечу!» Наум, кряхтя, влез на лавку за столом, в углу из-за образа вытащил пачку церковных свечей. Лучину он не гасил, она, дымясь, горела. Старик подтаял четыре свечи, прилепил к крышке стола и все зажег. Сенька поставил баклагу на стол. Водки много, а хлеба не куска. «Хлеба сыщем!» — поворчал старик и, отойдя, в углу порылся, принес на стол четыре чашки, пошел туда же, кинул по дороге деревянный огонь в печь. Принес хлеба, огурцов, чесноку, пучок и сушеной мелкой рыбы. Сенька не спросил, почему много чашек. В две он налил водки, одну подвинул на уму, с другой чашкой в руке встал, сказал. Если б отец родной был на твоем месте, дед Наум, я бы не больше радовался. Чего сказать? А я нынче с праздником. Желанный сынок вернулся. Сенька был голоден. Он жадно ел, принесенное на стол. Наум не ел, но пробовал налить из баклаги водки и не мог. Ну и грузна твоя посудина. Сенька налил, а когда выпили, вынув из-за пазухи разинодар, распоясался, сбросил кафтан на лавку, где с ума пистолет также запрятал в врухлеть. При огне за столом на нем засверкал кольцами панцирь. «Уже пять на тебе эта рубаха!» «Снять ее пора!» Сенька стащил с плеч подарок друга Ермилки, снимая, говорил... Нынче, на умушка без этой рубахи нельзя, везде им мают разинцев. Проклятые они от царя ездят и будто разбойники всякого имают гожего и прохожего к воего тащат, а из слаботы так в земскую избу Иных не дотащив, оберут и убьют, ищи кто убил. У тебя дед на ум, если где схорониться, ежели надо будет. Ужели ты забыл, А подъезд бой, спаси, Микола, Месту у меня больше, чем в избе. Недаром век живу, худых людей знаю. В синях хлопнула дверь, и завозились шаги. тенька встал. Пойду к своему скарбу. Сиди, сынок, по шагам слышу, наши. Твои шаги забыл, а то бы не спужался. В избу вошли двое. Оба поставили в угол дорожные батаги. Один в бараньей шапке, в лаптях, борода длинная, седая. У другого борода покороче, он в монате монашеской, на голове черная скуфья. Мирянин, кинув шапку, проговорил негромко. С отцом чернцом во всех кабаках за утренню пели. Да нет, подают мало. Хозяин наш не служит и не тужит, а водку пьет. Чернец бормотал, усаживаясь за стол. Дошла моя голова черного куколя, до да нынче и молитва не кормят. Плясать велят, а мне помеха есть чин ангельский. Налейте, православные. Сенька налил, и все четверо выпили. Спляшешь, отец? Не попусту на стол принес я четыре чаши. Лей еще, сынок. Старик-мирянин, выпив, сходил в сене, принес старую домру и мешок. Из мешка на стол вывалил жареный бараний бок. Из-за пазухи достал каравай белого хлеба. «Пируем до утра!» — вскричал Наум. Тенька видел, что хозяин избы захмелел, решил попытать, пока не поздно. В Борисоглебске, дорогой я Наум, спросил людей да узнал, что на Саратове воевода столь не Глебов. «Мишка Глебов, тебе, сынок, он зачем?» Слышал я Глебов хитрый и злой воевода. Добрых, сынок, воевод нет. Кузька Лутухин, матерый волк был, да разин атаман его с нашей шеи в воду стряхнул. У воеводы, дед, поди и рыги есть. Есть, да ты, сынок, не бойся. Дед Наум, я ничего не боюсь, но когда расправа случится, не было бы тебе худо. Чернец сказал. Нынче время настало, куда дворяна, туда и миряна. Не истцы, так и мужики привяжутся. Все кинулись царю служить, а воли забыли. В Астрахани такие шумят разинцы. — В Соловках начинают пушки отпивать, — сказал старик-мирянин. — Водой кропят. Дверь все не заскрипела. Видимо, два человека шатались за дверью, шаря скобу избы. Вошли двое. Оба с виду хмельные, один в синем кафтане, запоясан ремнем, высокий, длинноборотый, другой маленький, нагольном полушубке, под полушубком синий с нашивками кафтан, на ремне медная чернильница, заткнутая гусиным пером. Высокий, походя, перекрестился, подошел к столу, спрятав мягкую меховую шапку в карман кафтана. Сказал, «Вот и пить будем!» — сел. Маленький медлил, он был, видимо, богомольный, встал на колени, перекрестился на образ, стукнул лбом в пол, полежал на земном поклоне недолго, встал, смахнул с лица пыль и тоже шагнул к столу. — Место земскому подьячему! — крикнул он властно. Чернец сказал, — дадут дураку честь, так не знает, где и сесть. — Ты чего там? Я не с тобой, власть. Сенька вышел из-за стола, уступив место подьячему. Подошел к лавке, где лежали его вещи, и незаметно сунул в карман штанов пистолет Дарразина. Он отошел, сел к окну на лавку против устья печи. Печь, потрескивая, дотапливалась. Все молчали. Подьячий сказал новому уму. — Лей Хмельнова! — А закуска есть? — Погоди, служилой, чаши подам. — Добро, неси. он принес еще две чашки. «Молодший, налей твое вино», — сказал старик-мирянин. Сенька налил всем. Все выпили. Он сам не пил. «Чего не пьешь?» — спросил подьячий. «Много пил. Теперь закурю». Сенька набил трубку, лучины достал из печи огня, закурил и сел на прежнее место. Подьячий пил, бормотал. «Добро! Сто раз добро!» «Шли по следам и на огонь разбрелись. Где запоздалый огонь, тут поживо!» Высокий, видимо, был неразговорчив. Пил молча, закусывая, широко раскрывал рот под жидкими усами и громко чавкал. Наум, как показалось, Сенький заметно протрезвился. Он заговорил, привстав в конце стола. «Ищему старику не пошто пожаловали такие знатные гости. Вино и то, видишь, у меня чужое!» Высокий промычал. «Да...» Маленький ответил на уму. «Надобно опросить твоих постояльцев. Ну, вы, рабы божьи, сказывайте, кто каков есть. Да не лгите. в земской избе сыщется, чем языки развязать. Я, гулящий человек, кормлюсь игрой на домре, живу тем, что мир дает. — Улак сказал менянин — звать Парфурком. — Добро. А ты? — уставился краснеющими глазами на Сеньку допрощик да Имя Гришка. — Гулящий тоже. — Каких мест будешь? Чей сын? — Мать родила не корова, мест всяких, где можно кормиться. — Староста, этого в земскую взять. — Ммм, — кивнул Высокий. — А ты, чернец? — Ермана Кирилла Белозерского монастыря. «Далеко забрел. Староста и этого в земскую. Нарядить понятых и волочь. У чернцов имя в миру одно, в монастыре другое. Зримо бредет из соловков в Астрахань, манить туда бунтовщиков. Соловки шумят». «Можно», — прожевав закуску, сказал староста. «Ну, выпьем, да объездную будем писать». А то запоздало время. Эй ты, Гришка, лей, не жалей». «Сами хозяева, лейте», — ответил Сенька. Пробовали поднять тяжелую баклагу, но она гладко отполировалась в суме Сеньки за время походов, выскальзывала из пьяных рук. «Вот черт! Воды без хлеба!» — сказал подьячий. Заговорил старик-мирянин. Мы вас, служилые в кабаке с отцом Чернцом, угощали честно. А вы пришли нам бесчестье чинить. Где же ваша совесть? Ту-ту, друг, большая брода. Мы пили, а думу-думали, куда пойдете? В миру идите, да где спите? Так вот, соберем мы вам поголовное. С головы по три алтына еще водкой угостим». И пойдите-ка своей дорогой. И впрямь оставьте вы нас, что за корысть вязаться к странникам. Нашу добрую беседу рушить, — пристал на ум. — Те деньги передайте вот ему, старости. Он же ими купит заплечного, чтоб вам в земской избе было легче стоять. — Мы посулов не берем, — ответил подьячий. Сенька вынул трубку изо рта, — сказал громко. Пусть чай идут к чертовой матери. Какие им деньги? Пили, ели, того будет. Всем еще казалось, что земские власти с пьяным зашли пошутить и попугать, но под ячей спросил старосту. Книга доездная у тебя? М да. Подай. Староста, расстегнув ворот кафтана, вытащил из-за пазухи толстую тетрадь, На ней на черном переплете было наклеено белое, и на белом крупно написано «Доезды». Сенька встал, стал ходить по избе, подошел к столу, сказал подъячему. — На тетради доезды, а вы на ходом пришли. Какие вы, доездчики? — По правилам надо делать. — Нам, гулящие, всяко делать указано. Ответив под ячей выволок из-за поясной чернильницы перо, рукавом полушубка обтер столовую доску и, разложив тетрадь с росчерками немного косыми начал. Стольника и воевода Михаила Ивановича Глебова под ячей, земской избы, куземка Петров, до да староста той же расправной избы Панфилу Сачев были в избе старого мужика Наумка Пестохина, что на пустырях за Саратовом. и сыскали на подворье у него троих пришлых людей. «Гулящего человека парфуркой сказался, да чернец Кирилла Белозерской обители, имени сказано и неопознано, да гулящий же сказался Гришкой. За поздним часом понятых не звали, допрашивали как могли, когда ободняет и возьмем мы понятых, приведем сысканных людей в земскую избу на допрос к тебе». Стольнику и воеводе Михаилу Ивановичу Глебову. А доест писал подьячий из земской избы Куземко Петров. «Эй, рабы божьи, подпишитесь!» — крикнул подьячий. «Все бесписьменны», — ответил мирянин-старец. «И еромонах?» «Не угораздил Господь», — сказал чернец. Подьячий встал. Староста, видимо, ждал на дорогу выпивки. Сенька подошел, налил ему водки две чашки. Одну староста выпил, стал закусывать, а под ячей, спрятав в тетрадь, привычно став на колени, крестился в угол, где сидели. Но когда он поклонился в землю, Сенька шагнул, наступил тяжелым сапогом на шею лежащего на полу. Полушубок заерзал по полу. Ноги носками сапог застучали в половице. Сенька еще крепче надавил, и под ячей перестал биться под его тяжелой пятой. Староста, пригнувшись, полез из-за стола. Сенька придвинулся к столу, сказал. — Сядь. — Не хочу. — В руках Сеньки сверкнул пистолет. — Сядь. — Кузенка! Староста, раскинув руками, сел. — А! В широко раскрытый рот Земского Сенька сунул конец пистолета. «Молчи! Куземка убит!» Староста протрезвился неожиданно и задрожал. Таращил глаза, зубы стучали по железу. Сенька вынул изо рта старосты дуло. «Крест честной, целую, ребятушки, не я!» Он заревел телячьим голосом, слезы застлали глаза. «Будем говорить, перестань!» Земский, всклипывая, теребил мокрую бороду. — Один убит, а ты хочешь умереть? — Бесценные, родные, не убивайте, не я вел к вам, он. — Ты власть, не убить, пойдешь меня искать, соберешь понятых. Святой иконы иконой одегитрии матушки клянусь, все скрою, где были. — Скроешь, жив будешь. — Скроешь ли, куда делся подьячий? вкрою до них ты не видал куда мы шли того мало обещай в эту избу пока жив старик на ум возить бесплатно дрова обещаю привезут дрова не вино сполнюрубятушки рубятушки, были мои глаза и вот на всем том икону святую дайте целовать сенька снял старый образ николы дал поцеловать земскому Тот, крестясь, поцеловал икону, встав славки сказал, «Вот, ребятушки меня слухайте! Кляузного черта убили! Так не ройте его в землю! Суньте Волгу и молчок! Земли его собаки выволокут! А тут и Глебов воевода привяжется! Пойдет сыск, беда! Этот подячий Глебовский истец — шепотник! Он и нас загонял в земской избе, ни дня, ни ночи покоя!» «Особливо нынче разинцы «Исполним. Будет в Волге», — ответил Сенька и прибавил. «Помни, староста, ежели клятвы не сдержишь, что я примусь за тебя, соберу людей, их много, тогда мы тебя повесим на воротах твоей земской избы. Не думай, вы не скажете, от меня и во сне не узнает Дай, дед Наум, лучин и пук. Зажги». пуща, идет на дорогу. Старости зажгли лучину. Он принял дрожащими руками огонь и, забыв шапку, в кармане ушел. — Живой ушел, а мертвого все недозоривые кинули, — сказал старик-мирянин. — Печь доской прихлопнул Микола храни, а неладные гости помянуть старуху помешали. Водки еще довольно, святые свечи в углу, так давай заново по Нефиду петь. предложил монах. Вы старые козлы на хвосте приволокли земскую пакость, проворчал Наум, заменяя догоревшие свечи. Шли-то они, мекали стариков допросовалочь? Да Давишь, оплошились молодшего, они бы по-иному тогда. Давайте пить и гулять, сказал Сенька. Думаю, теперь другие не забредут. Гуляем. и все же за двери закину, — сказал Наум и вышел в сени. Вернувшись, садясь к столу, прибавил. Один волк в сенях лежит, и то добро. — Легко бит, головы не наши, — пошутил монах. Сенька налил водки, когда выпили и закусили, старик до мрачей стал рассказывать. — Сидел я, дитятки, у купца в лавке, купец и кричит. «Сыграй, игрец!» Я таки домрушку свою пощипал и ответствую. Голоден, руки не ходуют. Тут мне и вынесли при женинке. Поел, да заиграл, да петь зачал. Про соколы, горы, камни под подсамарьские. За эту песню на Москве меня хотели в разбойную волочь. Да удалой паренек случился, не дал. А было то, старцы мои, в окаянный день, когда изрубали бояре сокола Степана Тимофеевича. Старик еще выпил, и, чтоб прозвеять грусть, стал щипать струны домбры. А как его казнили, дедушка? Уж страшно, сынок, казнили. Руки-ноги розняли, все посажали на колья, головушку удалую на пущий кол. Мы таки в ночь подобрались к ней, головушку атамана сдернули скала, насадили другую, а ту, вечно дорогую народу, я закопал с молитвой. Сенька сидел, опустив голову, и от того лишь, что прошел далекую и страшную дорогу, заплакал. «Будет еще панихида по атамане!» — крикнул он и стукнуло стол кулаком. Свечи подпрыгнули, погасли. Наум в жаратке выдул огня, зажег свечи. «Будет, дитятка», — сказал дед Домрачей. «И вот я иду на дон реку поклониться местам, кое дали такую удалую головушку. Пойду, буду песни про атаманы играть». «А нынче нам сыграй», — приказал старик Наум. «Пожду». Отец-чернец ладит плясать. «Выпьем за память о Степане Тимофеевиче», — предложил Сенька. «Выпьем». Выпьев, старик начал перебирать струны, все чаще и чаще играя плясовую. Чернец скинул манатью, тощий, на длинных ногах, в изорванной рясе, гнусаво припевая, заходил по избе. с отцами судуховными, с обладыками церковными, на палатях в кабаке лежал, пропил требник, крест пропить жадал, на палатях да с ярыжными, с горя пьяницами ближними. — Худо идет, выпить надо. — Пей да уймись, — крикнул Наум. — Пусть щай споет, дед мирянин. — Эх, ну, как у водки не разинешь глотки. Чернец выпил и сел. Да спросил Сеньку. Видно, и ты знавал батюшку-атаманушку. Знал, служил ему. По его велению ходил на Украину, голову терять. Да вишь, живой вернулся, а и уж нет. Думаешь, еще беду народную на плечи сдынуть? Думаю, не отступлюсь от правды, Атамановый. Не отступайся, дитятка. «И мало мы с тобой успеем, а все же иной нас и добром помянет. Ну, чуй, спою про дело таких, как мы с тобой». Старик настроил домру и негромко хрипловатым голосом запел. «Шел дорогою, неокольней прямоезжию, шелепугой клюкой шел дубовую». «Эй, налей-ка игрецу для веселья!» — крикнул старик, приостановив игру. Сенька встал и налил всем водки. — А сказала, коли таковы слова, ты поди куда шел, не сворачивай, до сумы не шевели, не поворачивай, об нее запнешься близко нарастаньице. Цэ — Цэ-цэ-цэ, — звенела Домра. Монах захмелел, сидел, опустив голову и вдруг запел. На Гагарьем-то озере избы малы, невысокие, Воронцы у них далекие, сковороды те глубокие. «Стой, отец чернец! Служи потом! Дай пареньку о судьбе не сыграю!» Домра опять зазвучала. Старик запел. «Взял с богатырь, приросла к земле, И подумал, добрый молодец, Под ему кину за ракита в куст, Понатужился, посупорился, да поднял Тут суму лишь на малу пять. Во сердцах вскипело, головой тряхнул, Коли братца сказал, то поладному. И задынул ту суму брюха донизу, Тут учал, в костях его хруст пошел. По грудям богатырским огнем прожгло, А стоит добрый молодец, упорится — а от смертной ноши не спущается. Монах вдруг заговорил, пьяно мотая головой. Царь, а что он указывает Дурак. Вдовам да попам не давать благословения, в мирских домах жить и службы служить. Молчи, отец-чернец, дай хозяина тешить. Теш, а у меня свое болит. Домрачей, да подыгрывая, запел. Он, глядит, зарылся в землю по головушку, И неведомо, чьим голосом, Как медяным, кой в набат гудит, Было сказано ему извещеннице. Та сума беда народная, Доля черная, проклятая, Изнабита костью ломаной, Злой судьбой мужицкой волюшки. Не поднять ее единому Ту суму поднимет сам народ. но поднимет он тогда суму, как разгонит вечных ворогов, князей идолов поганых, да бояр с детьми боярскими, с одьяками да тюнами, с чернецами-псами черными. На том богатырю конец пришел». Монах снова забормотал «Службы служить! Многие депопы и монахи упиваются безмерно вином, «Живут беззаконно, и церковные требы совершают пьяные, а царские попы — те же пьяные псы». «Ты бы, отец чернец, а Апачиев приискал», — сказал мирской старец, кладя на лавку домру. «Мне с утра поможешь под ячего в Волгу сунуть, камушков пособрать ему на дорогу в пазуху». «Помогу, спать не лягу». он долит всех! Григорий наш еще и путь большой прошел!» Сенька лег на лавку на свой армяк. Хозяин кряхтя устроился на печи, а до мрачей на полу. Один монах, придвинувшись к столу, упрямо не хотел лечь. Свечи догорели до столовой доски, петели утонули в талом воске, в минном воздухе запахло церковным. Монах, сидя, раскачиваясь, Захрапел в темноте.